Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Приходится признать, Милорд Канцлер проявил удивительную жестокость в отношении своих замешанных в опухинском деле родственников. Вы поступили бы иначе, Гарвей, тем более получив столь высокое назначение. Но если это объяснимо в отношении, скажем, жены брата, то совершенно непонятно в отношении родной сестры. Не будем заниматься истолкованием поступков лиц, которые представляют для нас интерес только с дипломатической точки зрения. К тому же, Бестужев оказался в сложнейшем положении, и выход ему приходилось искать за любую цену. Не думаю, чтобы сестра канцлера в свою очередь пожертвовала собой ради защиты брата. Женщины это делают только в отношении своих мужей и любовников. Далеко не уверен, как бы ни было великого увлечение любовником. Он всегда остается явлением временным и не относится к той недвижимой собственности, которой женщины особенно дорожат. Зато муж входит именно в это понятие. Тем не менее, канцлер по-видимому, зашел слишком далеко в своих мерах предосторожности, так что удивил даже ближайших членов семьи. Что вы имеете в виду? В наших руках оказались копии письма, написанного Михаилом Бестужевым, его выезде из России, после освобождения из-под караула. Он просит оказать влияние на младшего брата, так как обращение канцлера с сестрой дает почву для самых неблаговидных толков. Влияние на канцлера вот это действительно любопытно. Кто же адресат письма Михаила Бестужева? Резидент пишет, что ему стоило немалого труда составить характеристику этого человека. Имя Иван Иванович Шувалова. Никому ничего не говорит. Придворный В вчинах не то и ни другое. Юноша 14-15 лет, получивший при вступлении Елизаветы на престол какие-то очень незначительные преимущества Шувалов. Но это же фамилия наиболее ценимых императриц и ее приближенных. В том-то и дело, что они не родственники. Но даже при дальнем родстве возможны тесные семейные связи. Нет, нет, милорд, В данном случае не существует и тени родства. И совершенно очевидно, что опытный дипломат не стал бы обращаться к первому попавшемуся человеку, тем более мальчишке без роду и племени. Спора нет, однако резиденту так и не удается разгадать загадки Шувалова. Он усматривает здесь какую-то загадку? Безусловно. Ему не удалось установить ни происхождение юноши, ни пути, которым он оказался при дворе Анны то есть совсем ребёнком? Да, еще в детском возрасте. К Ивану Шувалову превосходно относился Берон. Его постоянно замечала сама императрица. Он никогда не нуждался в деньгах, а главное, получил превосходное воспитание. Владеет несколькими языками, знаком с литературой, историей, точными науками. Резиденту стал известен такой труднообъяснимый эпизод. Шувалов не был в Москве на коронации императрицы Елизаветы, оставаясь все это время в Петербурге. В опустевшей столице он встретился с только что вернувшимся из Германии студентом, в котором многие русские предполагают будущего великого поэта, некоего Михаила Ломоносова. Ломоносов, как принято, присылал из-за границы, где занимался в одном из европейских университетов, Торжественные оды на различные случаи придворной жизни, в том числе на рождение Иоанна и его провозглашение императором. Шувалов якобы спросил Ломоносова, собирается ли тот отметить оды вошествие на престол Елизаветы. Ломоносов ответил отрицательно. Тогда Шувалов настойчиво посоветовал ему написать панигирическую оду, чтобы позаботиться о своей будущей карьере. Далеко не глупый мальчик. О да, с точки зрения резидента Шувалов безусловно умен и превосходно разбирается в тонкостях придворной жизни. Но самое любопытное, что Ломоносов послушал совета. Ода была написана благосклонно принята императрицей, а ее автор получил назначение в Академию наук. И снова этот Шувалов выступает в роли мецената, очень любопытно. Да, но гораздо важнее было бы знать, вмешался ли он в жизнь канцлера, и как Бестужев отнесся к подобному вмешательству. Это трудно себе представить, милорд, Но разговор юноши с пятидесятилетним канцлером состоялся, и возымел действие. Канцлер изменил поведение в отношении своей сестры. Послушайте, грей, я прошу вас немедленно принять это как задание исключительной важности. Необходимо обратить внимание на этого юношу и усиленно собирать о нем всевозможные сведения. Что же напишу об этом нашему резиденту, милорд? В глазах Елизаветы Петровны Михаил Зимцов обладал еще одним существеннейшим преимуществом. Он не пользовался симпатиями Анны и Анны. Анне были одинаково враждебный и независимый деятельный характер архитектора и его давнишняя тесная связь с Петром. Обломок ненавистного времени. Но обойтись без него оказывается невозможным, разве что раз за разом ущемлять и унижать авторское самолюбие. В этом Анна и Анна действительно не знала себе равных. Выстроил земцов в свое время по заказу Екатерины I в летнем саду Великолепное здание, залу для торжественных случаев, где должно было происходить бракосочетание Анны Петровны с герцогом Галштинским. Вскоре после своего прихода к власти Анна Иоанна отдает распоряжение ненавистную залу снести и на ее месте построить деревянный же летний дворец. Одна за другой исчезают многочисленные Зимцовские постройки. А то, что пережило Аннинские времена, не избежало подобной участи впоследствии, как церковь Рождества Богородицы на Невском проспекте, уступившая место Казанскому собору. Ото всего богатейшего наследия Земцова сохранилась одна церковь Семиона и Анны в Ленинграде. Начт еще до вступления Анны и Анны на престол и сохранённая ею из-за той знаменитой святой До павильон для ботика Петра I в Петропавловской крепости, представлявшись начало помещения для контрольных снарядов со спиртомерами. Год от года Зимцов все больше вытесняется из рядов архитекторов, превращаясь в администратора и распорядитель работ. В 1738 году он назначается архитектором в отчинной канцелярии цесаревны Елизаветы практически фиктивная должность, поскольку никакими возможностями для строительства будущая императрица не располагала. К тому же, все ее действия находились под неусыпным контролем самой Анны и Анны. В своих собственных, унаследованных от матери вотчинах, Елизавета не имела права даже посадить под караул вора управляющего, раз он, как и большинство прислуги, выполнял обязанности соглядатая и доносчика императрицы. Новое назначение Земцова лишний раз подчеркивало враждебность к нему правящего двора. Не случайно к Земцову обращается по окончании следствия живописец Иван Никитин с просьбой распорядиться по своему усмотрению всем Никитинским имуществом: домом в Петербурге у Синего моста, живописной мастерской, вещами Просьба Никитина к архитектору, как человеку во всех отношениях близкому, сводилась к тому, чтобы Земцов все продал и переслал деньги вместо ссылки. Если же Земцов заблагорассудит не продавать, иначе говоря, усмотреть хоть малейшую надежду на перемену к лучшему в судьбе друга, пусть оставит себе и сам пользуется добром художника. В первый же день своего вступления на престол Елизавета распорядилась о возвращении из ссылки Никитина и одновременно обратилась с первым заказом к Зимцову. Решение было знаменательным, хотя и имело неожиданное продолжение.